Глава пятая, в которой после послеполуденное чаепития не обещает быть приятным. О том, что произошло в лаборатории старого Крэпса сначала при участии Грейс, а после Вивиан, в доме знали все, кроме тетушки Розмари. Пожилая леди самым приятным образом вздремнула после ланча и теперь была полна бодрости. С экзальтацией, свойственной старым девам, она безумолку рассказывала всем, кто собрался в гостиной, про свой маленький садик и чудесные розы, которые в этом году превзошли все ожидания и удостоились похвалы придирчивой жены викария. Себастьян и близнецы рассеянно внимали ей в ожидании чая. Хмурая Вивиан с очень прямой спиной сидела чуть в стороне от остальных. Беспрерывная пустая болтовня тетушки Розмари сводила ее с ума. Она непроизвольно стиснула зубы и сразу же поймала проницательный взгляд Оливии. Если Филиппа, Вивиан, считала чрезвычайно привлекательным, то кузине Адамсон она, напротив, не испытывала никаких теплых чувств. Девушка еще при знакомстве показалась ей чопорной и высокомерной. Светлая кожа истина английского оттенка, тонкие черты лица и серо-голубые, какие-то льдистые глаза в сочетании с блестящими каштановыми волосами — Как ни странно, не превращали кузину в ослепительную красавицу. Виной этому, возможно, было ее чересчур серьезное выражение лица, такое, будто она прислушивалась к чему-то или пыталась вспомнить нечто очень важное для себя. Замкнутость и холодное самообладание всегда отталкивали Вивиан, привыкшую к свободному изъявлению чувств, и не вызывали желания близко сойти со своей английской родственницей, хотя они и были ровесницами. Старшая горничная Эмма внесла в гостиную тяжелый серебряный поднос и принялась сервировать стол для чаепития. Тетушка Розмари завороженно, как ребенок, разглядывала этажерки с крохотными пирожными в глазури, горячими овсяными лепешками и безупречными сэндвичами, выложенными аккуратной башенкой. Закончив, горничная с достоинством произнесла «Мистер Крепс сейчас спустится к гостям» и удалилась быстрыми шагами. «Нет ничего лучше в такой промозглый день, чем выпить чашку крепкого чая с домашней выпечкой», — сияя объявила тетушка Розмари и обвела взглядом присутствующих. Она не понимала, почему все собравшиеся в гостиной так угрюмы. По устоявшемуся мнению пожилой леди, современная молодежь нисколько не умела радоваться жизни и ее простым дарам. Возможно, причиной тому прогремевшая война, разрушившая тысячи семей и лишившая множество детей права на подобающее воспитание. Взять хоть малышку Полли, чьи яростные крики выдавали полнейшее неумение ее матери справиться с капризами ребенка. Грейс явно не до конца понимала свои материнские обязанности, но в этом ее трудно было винить, ведь бедняжка так рано потеряла обоих родителей. Сумбурные мысли тетушки Розмари прервало появление Матиоса Крепса. Опираясь всем весом на трость, он тяжелыми шагами преодолел пространство гостиной и грузно опустился в кресло. Брови его были мрачно сдвинуты, на лбу собрались морщины. Тем не менее, голос его прозвучал крайне оживленно, когда он обратился к сестре. «Я так благодарен тебе, дорогая Розмари, что ты нашла время навестить меня». «В конце концов, мы с тобой не понаслышке знаем, что это такое, когда за спиной оказывается больше лет, чем впереди. Радуешься каждой малости, что еще может обогреть душу и стать утешением на закате дней». Маттиас Скребс глубокомысленно вздохнул и, наклонившись к сестре, легонько похлопал ее по руке. Тетушка Розмари раскраснелась от такой неожиданной ласки и преисполнилась отчаянной надежды, которую не смогло омрачить даже неучтивое напоминание о ее возрасте. «Молодым и невдомек пока, как быстро пролетает жизнь!» С ласковой укоризной продолжил старый Крепс, но тут же с извиняющимся смешком оборвал сам себя. «Но не будем навевать на всех тоску стариковскими историями!» «Вивиан, милая, не сочти за труд. Побудь за хозяйку и налей всем по чашке чая». Вивиан холодно улыбнулась и взялась за тяжелый серебряный чайник. Филипп попытался прийти к ней на помощь, но Матиас Крэпс неожиданно для всех прикрикнул на него. «Не стоит, молодой человек. Она прекрасно справится и сама. В конце концов, скоро наступит время, когда ей доведется стать хозяйкой собственного дома». Вивиан послушно принялась наполнять чашки и передавать их гостям. На какое-то время установилось молчание, нарушаемое треском поленья в камине и звоном фарфора, однако продлилось оно недолго. По неизвестной причине Матиаса Крэпса вновь одолело мрачное расположение духа. «А где же Грейс и Майкл?» — спросил он рассеянно, принимая от Вивиан, старавшийся на него не смотреть чашку с чаем и тарелочку с лепешками и сэндвичами. «Гонг прозвучал еще десять минут назад». «Я видела Грейс, когда спускалась. Она направлялась в лабораторию», — услужливо подсказала тетушка Розмари, стараясь быть полезной. «Не представляю, что это могло понадобиться», — нахмурился Матиас Крэпс. «Хочу заметить, что в этом доме принято соблюдать распорядок дня. Это правило распространяется и на...» «А вот и Грейс». Миролюбиво заметила тетушка Розмари, когда девушка робко вошла в гостиную. «О, ты стала так похожа на свою мать! Правда, Матиас? Yes. Грейс просто вылитая Патриция!» «Не вижу особого сходства! Моей покойной дочери хватило ума удачно выйти замуж!» Громко и отчетливо произнес старый крепс вытирая руки полотняной салфеткой. «Грейс этим похвастаться никак не может!» «Ее отец, Джеффри Бетфорд, происходил из уважаемой семьи, был удостоен воинских почестей после геройской смерти на поле боя, а Грейс вынуждена самостоятельно устраивать дела своего легкомысленного мужа, чтобы сохранить неудавшийся брак». Такое неожиданное заявление застало всех врасплох. Чашка в руке Грейс дрогнула, и чай выплеснулся на платье. Пытаясь сгладить неловкость, тетушка Розмари проговорила дрожащим голосом. «Война! Столько изломанных судеб, как подумаешь, что пришлось пережить всем...» Матиас Крэпс бросил на сестру проницательный взгляд. «Да...» — протянул он задумчиво, откидываясь в кресле. «Кто-то погибает на войне с честью и удостаивается наград. Это служит утешением его семье. А кому-то, как, например, Аллану Уоллису, не достает ума добраться до линии фронта». «Помнишь такого, Розмари? Он вроде бы ухаживал за тобой перед началом войны. Сын разорившегося виконта, который пытался спасти поместье тем, что собирался разводить породистых свиней. Именно я способствовал тому, чтобы этот недотепа попал на фронт и принёс пользу своей стране, а не отсиживался в свинарнике. Переговорил кое с кем в нужное время, только без толку». Полис свалил собакоп и сломал шею, даже не добравшись до передовой. Глупость, несусветная, конечно. Да что поделать? Думай, оно и к лучшему. Пользы на фронте от него не было бы никакой. Тетушка Розмари, все это время, пока Матья Скрэпс рассказывал о судьбе несчастного, молча смотрела на брата, и по лицу ее невозможно было ничего прочесть. Она не говорила ни слова, взгляд ее был непроницаем. Чай стыл в ее чашке, но она не сделала ни глотка с того момента, как в гостиной прозвучало имя Алана Уоллиса. Когда старый Крэбс закончил свою обличительную, наполненную издевательским сарказмом речь, у тетушки Розмари как-то странно искривились губы, и она хрипшим голосом произнесла. «Но это же неправда! Он пошел на фронт добровольцем! Я это точно знаю!» Аллан «Сам мне об этом говорил». «Как же!» — усмехнулся Матиас Крэпс с непонятным злорадством. «Да его чуть ли не силком пришлось тащить. Позор да и только. Старого Уоллиса именно это и подкосило. Слег и больше не вставал. И я его понимаю, каково это, когда собственные дети ввергают тебя в бесчестие». В гостиной повисла тишина, которую вскоре нарушил Филипп. С непроницаемым видом он решительно поставил чашку с чаем на столик, игнорируя предупредительный взгляд сестры. «А как же быть с теми, кто вернулся с поля боя без награды и почестей, но вместе с тем потерял здоровье?» «Ты, Филипп, наверное, имеешь в виду твоего дядюшку, Себастьяна», поинтересовался Матиас Крэпс, не глядя на сына. «Да, я говорю и о нем, и о множестве других, кого искалечила война и лишила возможности вести привычный образ жизни». «Смею заметить...» Война всех лишила возможности вести привычный образ жизни. Но она закончилась 16 лет назад. Те, кто был способен хоть на что-то, кроме кропания, никчемных стежков, сумели добиться многого. Даже те, кто столкнулся с последствиями войны и оказался в самых невыгодных условиях. «Да, хотя бы взять моего соседа! Владельца Эштонхаус, чьи земли граничат с Гриффинхоллом». Получив наследство, практически одни долги, налоги и старый дом с протекающей крышей, Джереми Эштон сумел возродить поместье к жизни исключительно своим трудом. Хотя и удивительно было ожидать, что человек его воспитания способен стать грамотным землевладельцем. «Кстати, Вивиан, милая, по-моему, ты знакома с мистером Эштоном?» Он упоминал об этом, когда заходил сегодня днем. Вивиан не слишком вежливо пожала плечами. «Я пригласил его на ужин». Старый Крепс выглядел довольным, сообщая этот факт. «Весьма модельный молодой человек и с отличными манерами, что в наше время, к сожалению, можно сказать не обо всех молодых людях». И он бросил многозначительный взгляд на Филиппа. К этому моменту чаепитие давно уже превратилось в пытку для всех присутствующих. Тетушка Розмари, отпивая мелкими глоточками остывший чай, старалась не смотреть на брата. Близнецы с отсутствующим видом уставились на огонь. Вивиан нервно теребила подвески серебряного браслета. Себастьян неосознанно потирал больное колено и старался не привлекать к себе внимания. Только хмурая Грейс размеренно поглощала один за другим сэндвичи, не замечая, как крошки сыплются на подол ее платья. Матиас Крэпс неодобрительно смерил взглядом ее расплывшуюся фигуру и вздохнул. «Я немного устал», — объявил он капризным тоном, будто родственники намеренно утомили его. «К ужину у нас будет еще один гость. Гостя, который я хочу представить вам всем. А после ужина я, как и обещал, вознагражу каждого из вас. Надеюсь, что мои дары вас не разочаруют, и вы не пожалеете, что навестили старика в его скромные обители». И он рассмеялся от высокопарности своих слов. Присутствующие оживились, всеми силами стараясь скрыть это заделанным равнодушием, а тетушка Розмари с детской непосредственностью воскликнула. — Гостья? Матиас, Кто же это? Ты что, написал кому-то еще? Но старый Крепс уже покидал гостиную, пряча удовлетворенную улыбку и стараясь двигаться размеренно, без лишней спешки, как и подобает почтенному пожилому джентльмену.